лизился рассвет город был пуст и мертв только где-то очень далеко и очень высоко слышался звук невидимого самолета и мне показалось что уже произошла непоправимая катастрофа началась всемирная война и город вокруг нас уже был умерщвлен какими-то бесшумными химическими или физическими средствами что нас не ее ни меня уже нет в живых Наши души отлетели и остались только два неподвижных тела, прижавшихся друг к другу в вечном сне на гранитной лестнице мертвого храма, лишённого божества, хотя мертвый золотой купол в лучах только что взошедшего мертвого солнца всё ещё продолжал жарко сиять над вымершей Москвой, над вымершими лесами Подмосковья. Тот самый легендарный купол храма Христа Спасителя. которые мы с Птицеловым уже видели из окна международного вагона. Легко представить то удовольствие, с которым я, считая себя старым москвичом, показывал приезжему провинциалу все достопримечательности столицы молодого советского государства. Сломивши сопротивление Птицелова, я повел его сначала на Сухаревку, где купил ему более или менее приличные ботинки на картонной подошве, изделий известных кимрских сапожников, а потом повел на Тверскую и чуть ли не насильно втолкнул в магазин готового платья, откуда Птицелов вышел в темноватом костюме с длинноватыми брюками. Мне удалось заставить его постричься в парикмахерской, вымыть голову шампунем, и он ходил со мной по Москве, сравнительно прилично одетый, стуча по тротуарам новыми ботинками. Я водил его по редакциям, Знакомился с известными поэтами и писателями, щеголяя перед моим еще малоизвестным в Москве другом своей причастностью к литературной жизни столицы. Птицелов был молчалив и из подлобья посматривал по сторонам, многозначительно тряс головой, как бы поддакивая, желая сказать, «Так-так, да, да, очень хорошо, прекрасно, посмотрим, посмотрим». Впрочем, он принадлежал к тем счастливчикам, которым не приходится гоняться за Славой. Слава сама гонялась за ними. Я и глазом не успел моргнуть, как имя Птицелова громко прозвучало на московском парнасе, молванием покатилась широкой волной, и моя слабенькая известность сразу же померкла рядом со Славой Птицелова. Однако, когда мы сидели на потертой бронзовой цепи возле памятника Пушкину, и сочиняли сонеты, молва лове еще не дошла до ушей знаменитого королевича. Беседа наша была душевной. Королевич, ничуть не часть своей всероссийской известностью, подружески делился с нами, как теперь принято выражаться, творческими планами и жаловался на свою судьбу, заставившую его, простого деревенского паренька, жить в городе, лишь во сне мечтая о родной рязанской деревне». Тут он, конечно, немного кокетничал, так как не таким уж простым был он парнем. Успел поучиться в университете Шанявского, немного знал немецкий язык, потерся еще в Санкт-Петербурге среди знаменитых поэтов. Однако время от времени в нем вспыхивала неодолимая жажда вернуться в Константиново, где на пороге рубленной избы с рязанскими наличниками на окошках ждала его старенькая мама, ветхом шушуне и шустрая сестренка, которую он очень любил. Мы очутились в пивной, где жажда родной рязанской земли вспыхнула в королевиче с небывалой силой. Стихи, которые мы, перебивая друг друга, читали, вдруг смолкли, и королевич, проливая горькие слезы и обнимая нас обеими руками, заговорил своим несколько надсадным голосом, как бы даже с некоторым иностранным акцентом, может быть, чуть-чуть немецким, неточно произнося гласное «э» вместо «а», «е» вместо «и», «ю» вместо «у» и так далее. Акцент этот был еле заметен, и не мешал его речи звучать вполне по-рязански. — Братцы, давайте плюнем на все и махнем в Рязань. — Чего там до Рязани пустяки? — По-железке каких-нибудь три часа от силы четыре. Ну давайте, а я вас познакомлю с моей мамой. Она у меня славная, уважает поэтов, ей все обещаешь, да обещаюсь, да все никак не вырвусь. Заел меня город, будь он не ладен. Несмотря на наши возражения, что мол, как же это так вдруг, ни с того ни с сего ехать в Рязань, а вещи, а деньги, а то досю, королевич ничего и слышать не хотел. У него уже выработался характер. капризной знаменитости. Коли чего-нибудь захочется, то подавай ему сию же минуту. Никаких препятствий его вольная душа не признавала. Вынь да положь. Деньги на билеты туда, если скинуться найдутся. До Рязани доедем. От Рязани до Константинова каким образом будем добираться? Но это совсем пустое дело. На базаре в Рязани Всегда найдется попутная телега до Константинова. И мужик с нас ничего не возьмет, потому что меня там каждый знает, почтет за честь. Поедем на немазанной телеге по лесам, по полям, по Березничку, по родной Рязанской земле. С шиком въедем в Константиново, А уж там, не сомневайтесь, моя старушка примет вас как родных. Драчон напечёт, самогону выставит на радостях. А назад как? — Да очень просто. Тут же я ударю телеграмму Воронскому в красную новь. — Он мне. Сейчас же вышлет аванс. — За это я вам ручаюсь. — Ну, братцы, поехали. Он был так взволнован, так настойчив, так убедительно рисовал нам жизнь в своем родном селе, которое уже представлялось нам чем-то вроде русского рая, как бы написанного кистью Нестерова. Мы с Птицеловым заколебались, потеряв всякое представление о действительности, и вскоре очутились перед билетной кассой Казанского вокзала, откуда невидимая рука выбросила нам три картонных проездных билета, как бы простреленных на вылет дробинкой, и королевич сразу же устремился на перрон, с тем, чтобы тут же, не теряя ни секунды, сесть в вагон и помчаться в Рязанскую губернию, Рязанский уезд, Кузьминскую волость, в родное село, к маме. Однако оказалось, что поезд отходит лишь через два часа, а до этого надо сидеть в громадном зале, расписанном художником Лансере. Лицо Королевича помрачнело. Ждать? Это было не в его правилах. Все для него должно было совершаться немедленно, по щучьему велению, по его хотению. Полет его поэтической фантазии не терпел преград. Однако законы железнодорожного расписания — оказались непреодолимыми даже для его капризного гения. Что было делать? Как убить время? Не сидеть же здесь, на вокзале, на скучных твердых скамейках. В то время возле каждого московского вокзала находилось несколько чайных, трактиров и пивных. Это были дореволюционные заведения, носившие особый московский отпечаток. Они ожили после суровых дней военного коммунизма, Первые, еще весьма скромные порождения Непа. После покупки билетов у нас еще осталось немного денег. Бутылки на три пива. Мы сидели в просторной прохладной пивной, уставленной традиционными елками, с полом, покрытым толстым слоем сырых опилок, половой в полотняных штанах и такой же рубахе на выпуск, с полотенцем и штопором в руке, трижды хлопнув пробками, подал нам... три бутылки пива завода Корнеева и Горшанова и поставил на столик несколько маленьких стеклянных блюдечек-розеток с традиционными закусками, виртуозно нарезанными тончайшими ломтиками тараньки цвета красного дерева, моченым сырым горохом, крошечными кубиками густо посоленных ржаных сухариков, такими же крошечными мятными пряничками и прочим в том же духе доброй, старой, до революционной Москвы. От одного вида этих закусочек сама собой возникала такая дьявольская жажда, которую могло утолить лишь громадное количество холодного пива, игравшего своими полупрозрачными загогулинами сквозь зеленое бутылочное стекло. Снова началось безалаберное чтение стихов, дружеские улыбки, поцелуи, клятвы во взаимной любви на всю жизнь. Время от времени Королевич выбегал на вокзальную площадь и смотрел на башенные часы Николаевского вокзала, находившегося против нашего, Казанского. Время двигалось поразительно медленно. До отхода поезда все еще оставалось около полутора часов. Между тем, наше поэтическое застолье все более и более разгоралось, а денег уже не оставалось ни копейки. Тогда Птицелов предложил вернуть обратно в кассу его билет, так как... Он хотя и рад был бы поехать в Рязань, да чувствует приближение приступа астмы, и лучше ему остаться в Москве. Он вообще был тяжел на подъем. Мы охотно согласились, и билет Птицелова был возвращен в кассу, что дало нам возможность продлить поэтический праздник еще минут на двадцать. Тогда Королевич, который начал читать нам свою длиннейшую поэму Анны Снегина, печально махнул рукой, и отправился в кассу сдавать остальные два билета, после чего камень свалился с наших душ. Слава богу, можно уже было не ехать в Рязань, которая вдруг в нашем воображении из Нестеровского рая превратилась в обыкновенный пыльный провинциальный город, и королевич, забыв свою старушку-маму в ветхом шушуне, и шуструю сестренку, и вообще забыв все на свете, кроме своей первой разбитой любви,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 потому что я испытывал горечь своей первой любви, повторял про себя такие простые и такие пронзительно печальные строчки. Мы все в эти годы любили, но мало любили нас. Даже холодный парнас птицелов многозначительно поддакивавший каждой строфе Анны Снегиной, опустил свою лохматую голову и издал носом горестное мычание, видно его пронзили эти совсем простые, на такие правдивые строчки, напомнив ему тихие медовые глаза, давно уже как бы растворившиеся в магической дымке прошлого, не совсем, впрочем, далекого, но невозвратимого, невозвратного, невозвратимого. Одним словом, вместо Константинова мы уже глубокой ночью брели по Москве, целовались, ссорились, дрались, мирились, очутились в глухом переулке. где у королевича всюду находились друзья, никому неизвестные простые люди. Мы разбудили весь дом, но королевича приняли по-царски, сбегали куда-то за водкой, и мы до рассвета пировали в маленькой тесной комнатке какого-то многосемейного мастерового, читали стихи, плакали, кричали, хохотали, разбудили маленьких детей, спавших под одним громадным лоскутным одеялом, пестрым, как орликин. ну и так далее. А потом скрежет первых утренних трамваев, огибающих бульвары, кольца А и тогда еще не вырубленные полисадники кольца Б, в которых весной гнездились соловьи, будя на рассвете разоспавшихся москвичей, и где-то рядом с садом аквариум возвышался громадный многоквартирный доходный дом, принадлежавший до революции крупному московскому довладельцу по фамилии Эльпит. После революции этот дом был национализирован и превращен в рабочую коммуну, которая все же сохранила имя прежнего владельца, и стал называться «Дом Эльпит, рабкомуна. Не так-то легко расставались дома с фамилиями своих владельцев. Десятиэтажный дом в Большом Гнезниковском переулке, казавшийся некогда чудом высотной архитектуры, чуть ли не настоящим американским небоскребом, с крыши которого открывалась панорама низкорослой старушки Москвы, долго еще назывался «Дом Нерензея» по имени его бывшего владельца, гастроном номер один на улице Горького, еще до сих пор кое-кто называет «Магазин Елисеева», а булочную невдалеке от него булочной Филиппова, хотя сам Филиппов давно уже эмигрировал, и, говорят, мечтал о возвращении ему советской властью, реквизированной булочной, и даже писал из Парижа своим бывшим пекарем просьбу выслать ему хотя бы немножко деньжонок, о чем командор написал стишок, напечатанный в красном перце. В архив иллюзии сданы, живет Филиппо Филиппов Липова, отощал Филиппов, и штаны протерлись у Филиппова. Хотя штаны и протерлись, но булочная долго называлась булочной Филиппова. Что касается дома Эль Пит, раб комуна то о нем был напечатан в газете накануне весьма острый, ядовитый очерк, написан неким писателем, которого я впредь буду называть Синеглазом, тоже с маленькой буквы, как простое прилагательное. Впоследствии романы и пьесы Синеглазова прославились на весь мир, он стал общепризнанным гением, сатириком, фантастом. А тогда он был рядовым газетным филетонистом, работал в железнодорожной газете «Гудок», писал под разными забавными псевдонимами, вроде «Крахмальная манишка». Он проживал в доме Эль Питра вместе с женой, занимая одну комнату в коммунальной квартире, и у него действительно, если мне не изменяет память, были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном но не всегда хорошо выбритом лице уже не слишком молодого блондина с независимо ироническим, а временами даже и надменным выражением, в котором тем не менее присутствовало нечто актерское, а временами даже лисье. он был несколько старше всех нас персонажей этого моего сочинения тогдашних Гудковцев и выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным, семейным, с принципами. в то время как мы были самой отчаянной богемой, нигелистами решительно отрицали все, что имело хоть какую-нибудь связь с дореволюционным миром, начиная с передвижников и кончая художественным театром, который мы презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не только в нем ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он находится, на какой улице. В области искусств для нас существовало только два авторитета – Командор и Мерхольд. Ну, может быть, еще Татлин, конструктор легендарной башни Татлина, о которой говорили все, считая ее чудом ультрасовременной архитектуры. Синеглазы же, наоборот, был весьма консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты, терпеть не мог Командора, Мерхольда и Татлина и никогда не позволял себе, как любил выражаться ключик, колебать мировые струны. А мы эти самые мировые струны колебали беспрерывно, не свергали авторитеты, не считались ни с какими общепринятыми истинами, что весьма коробило Синеглазово, и он строго нас за это отчитывал, что, впрочем, не мешало нашей дружбе. В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы бы, например, не удивились, если бы однажды, увидали его в цветном жилете в ботинках на пуговицах с прюнелевым верхом. Он любил поучать. В нем было заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей, никогда и ни в чем не сомневающихся, которые живут по незыблемым раз навсегда установленным правилам, его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового Заветов. Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской в тайне очень чистолюбивого, влюбчивого и легко ранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти. Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный талант, которую мы угадывали в нем, он был, как я уже говорил, в чем-то немного провинциален. Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциалом. Впоследствии, когда Синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинционализма подтвердились. Он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах с прюнелевым верхом. И даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами двенадцати стульев, княгиней белорусско-балтийской. Синеглазый называл ее весьма великосветский на английский лад «Напси». Но тогда до этого было еще довольно далеко. Несмотря на все несходство наших взглядов на жизнь, нас сблизила с синеглазом страстная любовь к Гоголю, которого мы, как южане, считали своим, полтавским, даже как бы отчасти родственником, а также повальное увлечение Гофманом. Эти два магических Г, Гофман и Гоголь, стали нашими кумирами. Все явления действительности предстали перед нами как бы сквозь магический кристалл, гоголевского гофманской фантазии, а мир, в котором мы тогда жили, как нельзя более подходил для этого. Мы жили в весьма странным, я бы даже сказал, противоестественном мире НЭПа, населенном призраками. Только вооружившись сатирой Гоголя и фантазией Гофмана, можно было изобразить то, что тогда называлось гримасами НЭПа и что стало главной пищей для сатирического гения Синеглазова. Он не был особенно ярко синеглазом. Синева его глаз казалась несколько выцветшей, и лишь изредка в ней вспыхивали дьявольские огоньки горящей серы, что придавало его умному лицу нечто сатанинское. Это он пустил в ход словечко «гофманиада», которым определялось каждое невероятное происшествие — Свидетелем или даже участником коева мы были. НЭП изобиловал невероятными происшествиями. В конце концов, из нашего узкого кружка слово «гофманиада» перешло в более широкие области мелкой газетной «братьи». Дело дошло до того, что однажды некий репортер в кругу своих друзей за кружкой пива выразился приблизительно так. «Вообразите себе. Вчера в кино у меня украли калоши. Прямо какая-то гофманиада. Впоследствии один из биографов Синеглазова написал следующее. Он поверил в себя, как в писателя, поздно. Ему было около тридцати, когда появились первые его рассказы. Думаю, он поверил в себя, как в писателя, еще на школьной скамье, не написавший еще ни одного рассказа. Уверенность в себе, как в будущем писателя, была свойственна большинству из нас,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 Хотя синеглазый был по образованию медик, но однажды он признался мне, что всегда мыслил себя писателем вроде Гоголя. Одна из его сатирических книг по аналогии с гофмониадой, так и называлась лиада что в прошлом веке, вероятно, было бы названо более по-русски «Чертовщина». И история о двух братьях-хальсонерах в дебрях громадного учреждения с непомерно раздутыми штатами читалась как некая гофмониада. Обильно посыпанная Гоголевским перцем. Синеглазый вообще был склонен к общению со злыми духами, порождениями ада. Ненависть наша к Непу была так велика, что однажды мы с синеглазом решили сдавать юмористический журнал вроде сатирикона. Когда мы выбирали для него название, синеглазый вдруг как бы сделал стойку, понюхал воздух, в его глазах вспыхнули синие огоньки горящей серы, и он торжественно. но вместе с тем, и восхищаясь собственной находкой, с ядовитой улыбкой на лице, сказал, «Наш журнал будет называться «Ревизор». Издатель нашелся сразу. Один из тех мелких капиталистов, которые вдруг откуда-то появились в большом количестве и шныряли по Москве, желая как можно выгоднее поместить неизвестно откуда взявшиеся капиталы. Можно ли было найти что-нибудь более выгодное, чем сатирический журнал с оппозиционным оттенком под редакцией Синеглазова, автора нашумевшей Дьяволеады. Впрочем, не ручаюсь. Возможно, это было еще до появления дьявляды Вообще, в этом сочинении я не ручаюсь за детали. Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров. Повторяю. Это свободный полет моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть может и не совсем точно сохранившихся в моей памяти. В силу этого я избегаю подлинных имен, избегаю даже выдуманных фамилий. Стихи, приведенные мною, я цитирую исключительно по памяти, считая, что это гораздо жизненнее, чем проверять их точность по книгам, хотя бы эти цитаты были неточны. «Магический кристалл памяти» Более подходит для того жанра, который я выбрал, даже, могу сказать, изобрел: Ни роман, ни рассказ, ни повесть, ни поэма, ни воспоминания, ни мемуары, ни лирический дневник. Ну что же? Не знаю. Недаром же сказано, что мысль изречённая есть ложь. Да, это ложь. Но ложь ещё более правдивая, чем сама правда. Правда. рожденная в таинственных извилинах механизма моего воображения. А что такое воображение, с научной точки зрения, еще никто не знает. Во всяком случае ручаюсь, что все здесь написанное – чистейшая правда, и в то же время чистейшая фантазия. И не будем больше возвращаться к этому вопросу, так как все равно мы не поймем друг друга.